Глава девятая Михаил Тверской стоял на стене города. Один. Стрелы шоркали порой рядом, падали за раскатом дубовых стен, у домов, где мальчишки с криком кидались за ними, набивая колчаны. Не потому князь был один, что стрелы несли смерть а потому что никто сейчас не осмеливался приблизиться к нему. Гневен и грозен был Михаил. Шлем надвинул на глаза, а из-под него выбивало слезы. Текли они по впалым щекам, не спал уже две недели, дрожали на широкой бороде. — То есть бесчестие мне! — жарко шептали его багровые толстые губы. Узловатая мужицкая рука в ярости сжимала рукоять тяжелого меча. Ольгерт ушел. Михаил Тверской сумел оценить боевое искусство князя Дмитрия. Войска его приступили толковы. В четыре дня навели два моста через Волгу, обложили Тверь плотным кольцом, мыш не проскочит. Весь день после этого готовились лезть на стены, а потом весь день Тверетяне били их, пока те не отступили. На утро затрещали окрестные леса, рубили лес москвитяне. А еще через день, уму непостижимо, весь город был охвачен плотным тыном. Его москвитяне двигали все ближе и ближе к стенам, укрываясь за ним отстрел защитников. И вот настали дни новых приступов. Кровь лилась под стенами, и на стенах еще несколько дней. Было видно, что Дмитрий не отступит. Вся надежда была на Ольгерда, и тот подошел. К тому дню войско князя Дмитрия почти вплотную придвинуло тын. Накидало к стенам приметы, подняло многоярусные туры, с которых стрелки лучного бою безустали били по стенам Твери. Загорелся мост у Утмакских ворот, загорелись стрельницы. Весь город был при стенах, и твертяне потушили огонь. Тут мог бы настать перелом сражению. Москвитяне не успевали мертвых оттаскивать, в дыму задыхались. Да Ольгерт не ударил и даже ближе не подошел. Тогда... Михаил растворил Тмакские ворота и вместе с воеводой Петром Хмелевым вырвался во главе трех полков. Большие силы москвитян были в тот час на отводе, и тверетяне, растекшись вдоль тына, посекли Дмитриевы сотни лучников, пожгли завалы засеки, туры и приметы. Вот бы когда ударить Ольгерду! Но подошли новгородцы. Снова москвитяне придвинули тын, туры, навалили приметы, снова разили защитников стрелами. А час назад Петр Хмелев, Митька, племянник, Иван, сын до десяток бояр, сделали новую вылазку. И вот уже Ивана вынесли из пекла с порубленным плечом. Жена его, Мария, Дочки Стутова воет на стене, слышно. Пали там чуть не все бояре, и даже осторожный Микита Седов. Митька, племянник, уже в воротах получил стрелу в зад. Долго теперь не будет похваляться, как брал беззащитную кистму, да вывозил двадцать восемь вазов добра. Петру Хмелеву правую руку в локте булавой вышибли. Побежал к церкви своим локоть мочить в святой воде. Уймите ее, крикнул князь Михаил, резко повернувшись к сотнику, что стоял на втором сверху приступе, пряча голову от стрел. Дружинники кинулись к Марии, силой повели князеву терему, следом несли Ивана, кровь капала на песок. Песок сырой от воды темнел, а князю Михаилу казалось, что кровь сына отемнила его. У ворот, суясь туда настырно и дико, толпились бабы-тверетянки. Они кидались на тела тех, кого удалось вынести из вылазки. Одна зашлась в заполошном крике, обхватя белокурую голову мертвеца. — А, вонюшка мой! Ягодиночек, сын! мелькнуло в голове Михаила. И тут он услышал такое, что всегда казалось ему невозможным и чего он невольно ждал всякий раз, когда велел подымать полки. Такое не раз слышал он в горящей костроме, в торжке, в Ярославле, в деревнях, селах, на погостах и даже в монастырях московских. Но тут. За дубовыми стенами его вотчинного города Твери это раздалось впервые. Будьте прокляты вы все, князья да бояре! Гореть вам, смертоубийцам, Иродовому колену веки вечные! Ванюшка ты мой, соколик ты мой, Убили тебя солнышко мое, ясно! По что ушел ты от меня во след за батькою? Ироды! Вдруг еще громче закричала баба, подняв темные, убитые работой кулаки, протягивая их князю, будто рукавицы над белой кожей сухих тощих рук. — Уберите ее! — сорвался Михаил. Но прежде чем подскочили к ней дружинники, она еще крикнула великому князю. — Власти тебе восхотелось, великий княже, Добрище мало тебе! «На, бери еще!» Она сорвала ожерелье из разноцветных камешков. Верно, сын собрал из голышей, отысканных на волжском плесе, и бросила наверх князю. Камешки дождем просыпались по стене. Иные стукнулись по дубовому бревну раската и упали наружу. В тот же миг и как будто в то же место ударили сразу две стрелы. — Сотник! Что повелишь, княже? — Беги ко владыке Ефимию, стой, дурья башка. Пусть бьют в тяжкой, я следом иду. Князь Михаил последний раз глянул со стены на ряды московского войска, двигавшиеся к стенам на смену тех, что высидели за тыном полдня, Щиты плотной коростой надежно прикрывали головы к воинов, чьи-то живые души, по ком матери еще не плачут. Увидал вдали далеко справа, на самом берегу Волги, голубой шатер князя Дмитрия, но шатер этот показался ему несокрушимой ледяной горой. И всякого ворога... Трикаянна сокруши и даруй победу великому князю пел владыка и тянулись за ним высокие голоса чистые как небо в окошках соборной церкви какую победу владыка сгремел на всю церковь Михаил пошто в не звонишь гони звеняря на колокольню бери иконы святые хоругви обильные «Ступай за стены, как князю Дмитрию Ивановичу!» Ефимий приблизился к великому князю, осенил его крестом. Михаил глянул в глаза епископа, но не склонил по обыкновению головы, а продолжал смотреть молча. Вдруг непонятно и страшно стало Михаилу Тверскому благословение, которым сопровождал епископ все выступления Тверского войска на земле единоверных москвитян. Как могли эти самые старческие уста, что олели в седой бороде, произносить хвалу победам и спрашивать победы у Бога, победы над единоверными братьями? Поди, Владыка! И извести Дмитрия Ивановича великого князя Московского, что я желаю вечного мира с Москвою, а еще доведи ему, что я великий князь Тверской, остаюсь великим князем. Ежели он, великий князь Московский, или сын его, пойдет войною на недругов земли Московской, то мне на коня не садиться, а садиться лучшим воеводом моим вместе с отверским воинством, а на коня мне не садиться и под рукою у московского князя не быть, потому что не желаю я, великий князь Тверской, подобиться какому-то не то Ваське Кашинскому. А ежели на Тверь пойдут вороги, то Москва подымала бы меч свой на защиту Твери. Михаил проговорил это прямо в лицо епископу, И отошел к иконе, но подняв персты колбу, вдруг снова повернулся и все так же громко добавил: Ежели князь Московской позабудет обиды, и я позабуду. Ежели князь Московской отвергнет мир сей, я умру на стене двери, и мои все со мною. Поди, владыка, поди! Коломенский поп Митяй, а ныне печатник книгачей и лучший грамотей в княжеском кругу, если не брать в расчет митрополита, два дня сочинял в белом, как снег, шатре договорную грамоту. Шатер стоял рядом с шатром великого князя, и только Дмитрий мог входить туда, дабы услышать написанное, добавить, что надобно внести. В белый шатер входили еще церковный служака отрок Матвей, в крохотных игрушечных латах, и с большим наперстным крестом, и еще очень нужный Метяю человек, великокняжеский чашник Климент Поленин. То и дело вносил он в Митяев шатер кувшины с легким бражным медом, с квасом и еду. Вчера в среду. Носил рыбу вареную, жареную и соленую, икру красную и черную с луком и с маслом, пироги-походники, большие листовые пироги с судаком. Сегодня в четверг мясо в медных походных плошках, вареное с пшеном, печеное на углях, вымоченное в пиве. Раб Божий Клементий! Остановил поп старого чашника, когда тот забирал после обеда плошки и кубки. — вечеру вели мне подать дикую утицу. — Так где она, утица-то? — Вместимо где? — Возле реке. — У брата-то утица плавает. Чашник не испугался сердитого печатника и отвечал тому без поклона. Ныне тама трупье православное плавает, а утиц тех всех воинства поразогнала. Эван сколько велико наехала. Еще при свете дня вошел князь Дмитрий и велел Митяю читать написанное. Хотел тот пожаловаться великому князю, на чашника, но Дмитрий был погружен в нелегкие думы. И Митяй не посмел но обиду Наполенина затаил. Раствори, княжи, полок пошире. Славно как, прямо на Божью зарю, сел на низкий столец у входа, стал читать. По благословению отца нашего Алексея, митрополита всея Руси, ты, князь Тверской, дай клятву за себя и за наследников своих признавать меня старейшим братом, никогда не искать великого княжения Владимирского нашей отчины и не принимать оного от ханов так же и от Новгорода Великого, а мы обещаемся не отнимать у тебя наследственной Тверской области. Не вступай в Кашин!»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 кого ты закабалил грамотами. Но придаем забвению все действия нынешней Тверской осады. Ни тебе, ни мне не требовать возмездия за убытки, понесенные всей месяц. Князья ростовские и ярославские со мною один человек. Не обижай их, или мы за них вступимся». Откажись от союза с Ольгердом, когда Литва объявит войну князю Смоленскому или другим князьям, нашим братьям. Мы обязаны защитить их, равно как и тебя. А еже да татар, поступай согласно с нами. Решимся ли воевать и ты враг их? «Ладно, написана сия договорная хартия, проговорил после долгого молчания Дмитрий. Он стоял над духовником и печатником своим, но смотрел сейчас за Волгу. Там, в просторах Тверских, лежали поверженные разоренные деревни и города. Среди разоренной и вытоптанной земли Еще вчера Дмитрий строго наказал всем войсковым разъездам и сторожевым полкам не трогать Тверской земли, не обижать людей, ибо земля эта может стать своей землей, частью единой земли московской. Он все еще был сердит на Михаила, что этот неглупый и прямой князь поддался на уговоры сначала Никомата и Ваньки Вильяминова, а потом вновь польстился на дьявольской посул, наханов ханов ярлык. Драгоценный княже, Дмитрий Иванович, сладко промолвил Митяй, приняв такой обычай обращение к князю. Дмитрий оторвался от мысли но именно эти мысли и продолжил Митяй. «Коломенский дьякон забыл тебе сказать». Приходил до меня из коломны и довел весь таковую. Видали Ваньку Вельеминова с Никоматом Суражаниным, А сыма был еще один муж, пристранен, кафтаном поп, а обычаем тать. Кто таков? Истина неведома. А будто бы окликали его Якобса, Жмых. Жмых? Дмитрий принахмурился в раздумье, покусал губу, тряхнул головой, вскинул темную скобку к брови. Не ведаю такого. В назначенный час растворились ворота в Твери, и через тмакский мост выехал всадник на крупном Кауром жеребце. Он был один. Дальнозоркий Митька монастырев Первый узнал в нем Михаила Тверского и закричал Едет, един я и поскакал к шатру Дмитрия. Конь шел легкой иноходью. Это Дмитрий увидал сразу, как только выглянул из шатра. А по что он один? Подумал сначала с удивлением, но тут же понял, не желает иметь рядом никого свидетелей из своего окружения, ни единого окольничего боярина, ни единого воеводы. «Постранитесь и вы все!» велел он своим боярам и воеводам, сбежавшимся смотреть на унижение Михаила Тверского. «А мне при тебе быть, Дмитрий Иванович?» обиженно не то спросил, не то попросил Митяй ты будь при мне, станешь грамоту честь. У Михаила Тверского никто не принял повод, но он вроде даже рад был тому. Вошел в шатер, грузно сунув сначала широколобую и тяжелую голову и в единый миг оценил услугу великого князя Московского. В шатре было пусто. Он встал у входа и молча глядел в лицо Молодого, счастливого князя, которому, как верилось Михаилу, все само текло в руки власть, слава, богатство и сама жизнь, ведь он моложе на целых семнадцать лет. Премного о господи здравствуй! Сказал Дмитрий и, протянув к редкому гостю обе руки, повторил миролюбиво Здравствуй! Михаила Александрович. В лице Михаила Тверского что-то дрогнуло, и, не будь в шатре этого прелюбопытного попишки Митяя, он обронил бы горькую слезу, которая краше всех слов сказала бы, что он, великий князь Тверской, навеки расстается с мечтой о всерусском великом княжении что не слышит он крики своих предков из гробов, тверских князей, погубленных по наветам князей московских, что отныне усмиряет он свою гордость и не прольет больше кровь христиан во имя власти и славы, а главное, что не растратил он чести своей и потому не нарушит данного слова. Дмитрий верно понял все это и не торопил гостя, лишь подвинул ему свой столец, крытый алым сукном.